Меценат, и я вас сейчас же Прямо-таки вот немедленно Познакомлю с этой очаровательной девушкой Но э, Дайте мне сначала два рубля ага, ага, спасибо Вот вам за это книга Вы абонированы Локко-книга Читайте ее, она интересная Ведь книга интересная, правда? Интересная, да Вот вам благодетельная фея Мой долг А, а теперь можно и познакомить вас. Вот это меценат. Здравствуйте. Очень рад. Правда, чудный? А вот тот пещерный медведь сзади, телохранитель, Новакович. Здравствуйте. Новакович, дайте тебе ручку и шаркни ножкой. <свят> Господа, эта девушка лучшая в столице. Я с ней заговорил на улице, как мерзавица а она ответила мне, как святая. Позвольте <святая> узнать ваше имя? Нина Иконникова. А вы знаете, как я вас назвал, когда вы вот так вот стояли, белая, ласковая, около этого <смех> корявого пня? <смех> Подумал я тогда, яблонька в цвету. Гибгиб, <смех> -гиб, яблонька. Вы не обидитесь, если я предложу вам зайти к нам отдохнуть, отрискать не мотылька. Они оба люди, которые могут с непривычки ошеломить, но публика, в общем, не страшна. Я должна спешить домой, но если вы не будете меня задерживать, я минут десять посижу. О, нет. Яблонька, за то, что вы нас сразу поняли и доверились, и идете к нам... Я отныне даю присягу быть вашим рыцарем, защищать вас от всяких невзгод. А если кто-нибудь посмеет что-нибудь лишнее, оторву голову и сун ему под мышку. Господа, дорогу Яблоньке прошу Спасибо. И когда Яблонька шагнула на площадку меценатовой квартиры, Новакович... Одним движением снял с себя тужурку и почтительно подбросил её подножки яблоньки. Ой, уютно у вас, а только странно. И солнца мало. Отчего портьеры задернуты? А для пепла полагается пепельница, а не ковёр и не плечи бархатного пиджака. Где у вас щетка? Я вас почищу немного. Яблонька посидела самую чуточку, Скушала одну грушу, Поправила висящую криво картину И уже надевала перед зеркалом воздушную шляпку, Собираясь уходить, Как в дверях показалась Анна Матвеевна. Ой, ой, чудо-то у нас! Ой, вы бы барышни подальше от них были, а? Это ведь сущие разбойники, обидят они вас. Меня, бабушка, невозможно обидеть. Я в Бога верю и всех людей люблю. Какие же они разбойники. и Странные немного, но милые. это Этакими милыми в пекле все дорожки вымыслены. Как звать-то вас? Яблонька. Ой, а яблонька и есть. Да чего ж, ладная девушка. Хотя бы вы их, сударыня, усовестили, чтобы кричище-то этого не локались по заранку. Ладно, Матвей, ну, да ведь мы по рюмочке. Ой, ой, знаю, что по рюмочке. В эту рюмочку тебя и по при святом крещении окунал. Скушать чего не хотите ли, сударыня? Нет, спасибо, мне идти надо. Буду в этих местах, зайду еще посмотреть, как вы тут живете. А коньяк лучше не петь хорошо? А мы сократимся. А если вам нужны какие-нибудь книги, так моя библиотека к вашим услугам. Ройтесь, разбрасывайте. У нас это принято. Спасибо. Яблонька ушла, звонко поцеловав Анну Матвеевну на прощание. Ну, ребята, ну не пара она вам. Не по плечу себе дерево торубите кальви «Кальвия, где же это видано, чтобы мотыльки дорубили яблоньки? Наоборот, я буду порхать около нее, вдыхая аромат, буду порхать вот так, вот так». «Мотылек?» За то, что ты сегодня вспомнил, ну, подумал обо мне Я дарю тебе изумрудную булавку для галстука Помню, она тебе нравилась но, но... А я никогда больше не позволю Кузе говорить, что все твои произведения он читал у чужих авторов в немецких журналах Ты совершенно оригинальный писатель, мутылек А да, да. я обору вам всем уши, если вы будете бросать мне на ковер апельсиновую шкурку Кальвия! Я вас так люблю, что отныне буду есть апельсины вместе с кожурой. И все впоследствии не исполнили своих обещаний, кроме мецената, булавка которого навсегда украсила тощую грудь мотылька, как память о яблоньке, изредка как скупой петербургский луч, заглядывавший в темную меценатову гостиную. По прошествии нескольких дней дружная компания под руководством мецената отмечала день рождения великолепной Веры Антоновны, которая, как это ни странно, выехала в свет по причине своей лени. И вот как это случилось. Меценат, созвав с утра своих клевретов, предложил отпраздновать этот замечательный с его точки зрения день в квартире своей жены. Но когда ей сообщили об этом по телефону, она вдруг высказала чрезвычайную, столь несвойственную ей энергию, заявив, что нет, она лично сама прибудет к меценату для обсуждения этого сложного вопроса. И прибыла. Ой, ну послушайте, ну в уме вы? Ведь это сколько хлопот возник. Да ведь я после праздника буду три дня лежать совершенно разбитая. Неужели вы не знаете, что быть гостеприимной хозяйкой — это же... Нечеловеческий труд Но... Ну не стыдно ли вам так мучить меня Ведь я красивая Но... и добрая да кто Но... же, кто Но... вас мучит, младенец, да? принцесса? Кто это осмелится великолепная? Разве <с мы вас не понимаем, а? Ну действительно, адская работа Встреть каждого гостя отдельно, да скажи ему под лицу несколько ласковых слов, да еще, пожалуй, придется ему подкладывать кушанье на тарелку, а предлагать вино, а приказать переменить приборы. Да ведь еще же меню сочинять придется. Да. Нам ли с вами такая тяжесть под силу? Да, да, Мотылек, вот видите, вы меня понимаете. Что это? Ну, вы, кажется, издеваетесь сейчас надо мной, Мотылек. Кузя, отойдите поближе ко мне. Да? Единственный, который меня понимает О, -о, -о, -о. О, -о, -о, -о. <свят> этот, этот поймет ой, Вам бы, принцесса, за него нужно было выйти замуж ой, А не за мецената ой, ой, ой. <свят> <свят> Вот был вчера такой случай Захожу я к Кузе А он лежит в кровати и стонет. Ах, телхранитель испытывал ли ты когда-нибудь мучительную жажду? Я вот уже целый час терзаюсь. Так ты бы воды выпил, чудак. Вон же графин на умывальнике стоит, в десяти шагах от тебя. Это, говорит, не вода, а перекись водорода. Потом стал стонать как издыхающая лошадь. «Совсем, — говорит, — я расхворался, а тут из окна дует телохранитель, — говорит, передвинь мою кровать к умывальнику». Ну, я и передвинул. Ну, да. И, «И что же вы думаете?» Едва он очутился на близком расстоянии от графина, как схватил его и, ну, глотать жидкость, как ожившая лошадь. — Стой, стой, стой, Неужели перекись водорода пил? — Да какое! Простая вода в графине была. — При же тут перекись? — А вот при чем. Скажи он мне, чтоб я дал ему воды... Я бы из принципа не дал. Да, да но ну не люблю я поощрять его гомерическую лень. Ой, грубый у тебя нрав, Новакович. Да. Глупый ты. Как это вам понравится, принцесса? А, что такое? Да вот история с Кузей. А, я, простите, не слышала, замечталась. А вас тут рассказывали какую-то историю. пошла да. Вошла Анна Матвеевна, расцеловалась с принцессой, села напротив, поглядела на нее, укоризненно покачала головой и вступила с ней в обычную беседу. Ай, это Ой. раз... раз... Ой. Ну? Ну? Что? Что? Где дети? О, какие дети? Как какие? Твои? Да у меня, нянечка, нет детей. А почему нет? Ну, не знаю, нянечка. Бог не посылает. Бог не посылает. Лень всё твоя проклятая. И в кого ж ты такая уродилась? Как в кого? В Венеру милоскую В Кузю! Вам всё вот смех один. А надо да, да, мне-то до того уж хочется, ребёночка няча, сказать даже невозможно. Да, да да этого товара не держимся Так как же, господа, насчёт сегодняшнего торжества? Да очень просто, меценат. На каравана есть превосходный кавказский кабачок О! с восточными кабинетами. Пойдем туда. О -о -о, Чудное вино, господа. А тебе вот, то, вот, тебе вот только бы вино, бестынь. Я не виноват. Не виноват, пышная Кальвия. У меня мамка была пьяница. У нее даже два сорта молока. Было левая грудь бургундская, правая бордосская. Тьфу на вас. Ну, с вами поговоришь, только нагрешишь. В постный день Решили идти на караванную. Мотылёк заявил, что он ещё должен заехать в редакцию своего журнала, устроить редактору скандал, после чего не замедлит явиться. А все прочие с гамом и шумом, резко выделяясь на сонном фоне невозмутимой статуарной принцессы, зашагали по улице и, когда ввалились в кабачок, изо всех занятых кабинетов высунулись обеспокоенные шумом головы.